и в Ленинградской тюрьме на Шпалерной. После суда над Бухариным были введены новые карательные меры. Штавни открывались только один раз в день на 10 минут. От сырости хлеб покрывается плесенью еще до обеда, стены насквозь прозеленели, белье всегда влажное, все суставы болят, точно их грызет кто-то.